Глава 28. Кассандра. Постепенно нарастало ощущение тела, осознание, что я существую. Это было как медленное пробуждение. Кассандра. Кас, это ты? Хана. Ее присутствие сбивало с толку, а слова звучали так странно, и ее сознание как будто притиснулось к моему. Мы смотрели вверх на толстую балку, пересекавшую потолок. В тусклом свете плясали пылинки. Неподалеку вели негромкую беседу какие-то голоса. «Мы... я умерла?» Все постепенно начинало вставать на место. Картинки, запахи и звуки приемной, присутствие императрицы и комфортное ощущение тела, здорового и не страдающего от боли, как тело ханы. «Септум». «Прости», — произнесла я. «Наверное, то, что я отпустила тебя, стало последней каплей. Я ничего не могла поделать». Измученная до предела, привязанная к ее угасающему телу, я не чувствовала ничего, кроме признательности за то, что все это скоро закончится. А теперь я мыслила живо и ясно. Я слушала рассказ Якону. «Должно быть, тело императрицы все еще там, лежит на тюфике возле стены». «Заметил ли он, что мы больше не отвечаем?» «Он понял? Ему это не безразлично?» «Я знала, что это случится», — сказала императрица. «Знала, но я думала...» «Надеялась, что сама буду там. При конце». Странное извращенное горе. Она оплакивала утрату собственной жизни, хотя все еще продолжала жить. Словно не могла присутствовать при смерти любимого, только этим любимым сейчас было тело, которое она всю жизнь ощущала собой. «Вот и все, сказала она. «Я знала, что отсюда не выберусь, а теперь и некуда. Получается, я на самом деле мертва?» Хотелось ее утешить, пообещать, что мы найдем путь, но что нам осталось? Моё настоящее тело по-прежнему живо. Теперь я могу со стороны слышать голос, который всю жизнь считала моим, но даже если Кайса согласится принять меня, найдется ли там место для Ханы? И вообще, возможно ли это? Такое выживание не входило в наш план, но оказалось вполне приемлемым, пока мы измученные находились в ловушке ее умирающего тела. Теперь все выглядело иначе. Она, видимо, услышала мою мысль, поскольку с практичностью человека, пытающегося не задерживаться на чем то неприятном, сказала. «Думаю, у нас с тобой достаточно сильная связь, раз ты вернулась ко мне, когда... Когда мое тело умерло. Не знаю, как это происходит, но, к счастью, происходит. Иначе сейчас ты была бы... Ей незачем было заканчивать, я умерла бы». Почувствовала, как свет и тепло уходит из моего тела, и я угасаю, плыву в никуда под звуки голоса Якону. «Прости, что меня с тобой не было». «Не извиняйся», — сказала я. «Мне жаль, что это случилось». «Важнее то, что мы это сделали». «Да». «Важнее». «И даже можно забыть, что мы в другом теле, внутри другого сознания». Настолько полное ощущение, что здесь нас лишь двое. Насколько я помню, в прошлый раз ты говорила, что было шумно. Да, возможно, из-за близкого присутствия другого Лео. А может, из-за напряженной ситуации. На этот раз постоянно тихо, как будто стоишь в пустом зале. Но не одна. Надеюсь, ты понимаешь? Я понимала. Она была здесь, но ощущение пространства игнорировать невозможно. И не пустого, скорее тьмы, полны людей, скрывающихся в ее глубине. Ты пробовала как-то общаться. Очень осторожно, чтобы не обнаружили, да. Но сейчас он кажется таким... отстраненным. Зато мы можем двигаться. Вот, смотри. Один мой палец приподнялся над диваном. План заключался в том, чтобы проникнуть в голову септума, а потом научиться его контролировать, чтобы мы смогли убить Унуса этими руками, которые куда сильнее наших. И мы ожидали, что первая часть будет гораздо сложнее. «Может стать сложнее, когда вернется Унус», — сказала я. «Вероятно, они по-настоящему связаны только когда хотя бы один находится достаточно близко». «Ты имеешь в виду, что у септума не хватает сил связываться с другими на большом расстоянии?» «Это не лишено смысла. Он так слаб. Я заметила всего пару проблесков, подтверждающих, что он вообще здесь». Раздались шаги. Кто-то торопливо поднимался по лестнице. «Ваше святейшество! Ваше святейшество!» Доминус Виллиус в отъезде», — отозвалась Кайса. Ее голос приближался. «В чем дело?» «Я... госпожа Мариус, а она...» «Я вошла, принесла ей еду и чай, а она лежит, прислонясь к стене, и не двигается, и...» «Что? Она умерла?» Голос дрогнул. «Ты уверена?» «Да, госпожа. Мне так жаль, но я...» Кайса быстрыми шагами пересекла комнату. «Нет, не может быть, я же только что...» Она судорожно выдохнула. «Я не ожидал от нее таких эмоций за моей кончины». Было как-то неправильно слушать это, не выдавая себя, позволять ей обнажить свои чувства, чего она никогда бы не сделала в моем присутствии. А была бы я так же тронута, потеряв ее. Этот вопрос заставил меня устыдиться. Служанка шмыгнула носом. «Успокойся», — мягко произнесла Кайса, словно мать, утешающая расстроенного ребенка. Странно было слышать эту ласковую речь из моих уст. Ты не сделала ничего плохого. — Да, госпожа, но его святейшество говорил... — Я скажу ему, ты можешь идти. Женщина снова шмыгнула. — Благодарю, госпожа, но... Что нам делать с ней? Она там лежит и... — Пока просто аккуратно уложи тело. — Я... я скоро приду. — Да, госпожа, конечно. — Его святейшество пожелает совершить над телом подобающие обряды. «Благодарю, госпожа». Хана застонала. Это было ее тело, вся ее жизнь. Она императрица, истинная дочь рода Отако. Ее тело само по себе заслуживало уважения или хотя бы достойного погребения по кисянски. Звук шагов служанки затих так же быстро, как и появился, и осталась лишь звенящая тишина и шаги, снующие по комнате кайсы. «Кажется, она искренне переживает из-за твоей смерти», — сказала Хана. «Скорее всего, просто ошарашена». Септум закатил глаза. «Может, и так. Знаешь, тебе стоило бы попытаться, уговорить ее снова принять себя. Смерть необратима. У меня теперь выбора нет, и решение я уже приняла, но ты...» «Это было и мое решение». «Да, но мы тогда были скованы болезнью и изнеможением. А теперь все иначе, и ты вправе свое решение изменить». Я не отвечала, она не продолжила, и мы обе постарались оставить свои размышления при себе. Она потому что гревала о собственной жизни. Я из-за того, что она права. Умирать мне не хотелось. За открытый балкон и дверью застучали копыта. Кайса прекратила мерить шагами комнату, словно гудевшую от напряжения. Передумать было уже поздно. Явился Унус. Это наш единственный шанс прикончить его. А с ним вместе и Дуоса. Приближались шаги. Голос точно лео, и все же чувство пустоты внутри септума не исчезало. Связи не было. Никакого шума, только я, императрица, и ощущение пустого присутствия. Дверь открылась, и он торопливо шагнул в комнату. Остановился. «Унус?» «К несчастью для тебя нет», — сказал Лео. Скрипнул по полу сапог. Мягкий стук подсказал, что дверь затворилась. Нам потребовалось все самообладание, чтобы не посмотреть. «И вполне прискорбно случившееся. Значит, обе померли?» «Жаль. С ними проще было бы устроить мой брак с императрицей Сичи, но неважно». «Я воспользуюсь услугами другого убийцы, так что мне больше незачем оставлять тебя в живых». «Что?» — вскрикнула она. «Нет! Боюсь, без них ты совершенно бесполезна, дорогая, и фактически даже опасно, учитывая твое страстное желание спасать Унуса от меня. Смерть надежнее». «Унус! Унус, прошу тебя!» По полу зашаркали шаги, и мы сжали руки септума в кулаки. Связи так и не было. Хана осторожно заглянула за край пустоты. Если у прячется там, мы должны соединиться. В доме знахаря пустота оказалась обширнее. Но сейчас в ней никого не было. Мы по-прежнему находились одни в огромной пещере. «Мне это не нравится», — сказала императрица. «Что-то здесь не так...» «Словно клетка. Как ты думаешь, он... догадывается, что мы здесь?» «Он подозревал, что мы попытаемся. Сомневаюсь. Он ведет себя так, будто мы на самом деле мертвы». Она снова тронула пустоту посильнее, проверяя границы. Его шаги замерли. Шум обрушился на нас, как грохот летящей повозки. Крик слетел с наших губ, и над нами склонился Лео. «Надо же!» «Неразумно было недооценивать их!» «Что? Она жива?» Кайса что-то кричала, но я не могла сосредоточиться на ее требованиях, на ней. На мимолетном тепле, доказательстве, что я ей не безразлична. Связь звенела, пылала ярко и горячо, и я поняла, чему в прошлый раз так яростно сопротивлялась императрица. Но сейчас она рывком заставила нас подняться с дивана». Мышцы септума закоченели, но он двигался с большей силой, чем прежнее тело Ханы. Наши руки стиснули горло Унуса и сжимали все крепче. Кайса верещала и цеплялась за нас, но я не обращала на нее внимания. Мы давили сильнее. Это наш единственный шанс остановить его. Спасти Кисию. Спасти Мико. Глаза Лео закатились. Он сейчас умрет. Мы прикончим его и освободимся от... Ухватившись за наше предплечье, он успнул коленом по яйцам. На протяжении многих лет я пользовалась этим приемом против бесчисленного количества мужчин. Я заставлял их корчиться, однако сама оказалась к этому не готова, ни к охватившему меня ужасу, ни к взрыву боли острой, как в ушибленном локте, самой мучительной, которую я когда-либо испытывала. Желудок сжался, подогнулись колени, и, падая на пол, я хорошо понимала, почему все те мужчины не могли дать отпор. Меня захлестнула волна тошноты. Не в силах пошевелиться, я чувствовала себя пустой оболочкой страданий и боли. «Мне жаль тех, с кем я такое проделывала», — сказала императрица Хана. «Почти всех. Некоторые заслужили». Совсем рядом с нами раздался хриплый и маниакально жестокий смех Унуса. «Надеешься всех нас убить, Кассандра?» — произнёс он. «Последнее в твоей жизни убийство, но я теперь о вас знаю, и ты... Вы застряли в этом теле, в пустой бездушной дыре, связь которой я ненавижу. Теперь ты умрёшь. Ты думала, что мне нужен септум, и потому удастся использовать его против меня как оружие? Всё далеко не так элегантно». «Я просто хотел, чтобы он умер в нужный момент». «Теперь ты умрешь вместе с ним». Я через силу поднялась на подкашивающихся коленях. «Смерть в нужный момент». «В нужный момент», — повторила Хана, и тут нас обеих осенила. «Балкон. Нет времени придумать что-то более умное. Нет времени искать другой выход из сложившейся ситуации. Нет времени ни о чем рассуждать, только действовать». Я побежала. Дистанция до открытых балконных дверей была одновременно и невероятно огромной, и почти несуществующей. И мягкие туфли зашлепали по полу. Нет времени действовать изощренно, нет времени для милосердия и некогда передумать. Есть время лишь чтобы прыгнуть. В лицо ударил солнечный свет, и ветер растрепал наши волосы. Перила балкона вдавились в живот, и мы попытались перекинуться через них. Когда мы качнулись вперед, нас пронзил болезненный страх. Внизу раскинулся сад камней, сплошные булыжники с зазубренными краями, готовые проломить череп. И на один жуткий миг мне захотелось отпрянуть. «Пусть это не мое тело, но все же я в нем умру». «Катаси, любимый, я иду к тебе, я...» Рука схватила меня за лодыжку. Колено ударилось о перила, а кто-то надо мной кряхтел от усилий. «Не смей!» — рычал Лео. Пошел ты! Отстань!» — ответил наш голос. Не глядя на камни внизу, мы отчаянно сопротивлялись, спинали и толкали его, пытаясь повернуться, стараясь не думать о том, как сильно не хочется умирать. Я почти выскользнула, но чья-то рука вцепилась в другую ногу. Кас! крикнула Кайса. «Не надо!» «Отпусти, Кайса, это остановит его!» «Помоги мне втащить его!» — сказал Лео, и боль словно шипами пронзила мою лодыжку. Они тянули, отчаяние придавало сил. Кровь прилила к голове, а камни кружили под нами и обещали смерть. «Не делай этого, Кас! Сквозь стиснутые зубы произнесла Кайса. «Ты не хочешь умирать, я знаю, не хочешь!» «Но ты хочешь, чтобы я умерла, Кайса!» «Это твой шанс заполучить себе тело!» В саду камней показались люди. Один нес под мышкой белый сверток. Всего два этажа вниз, достаточно, чтобы умереть, если мы упадем головой на камни. Но, может, и нет, если им удастся смягчить падение. «Пошла ты!» Мы извивались, как пойманная рыба. Один мягкий башмак уже почти соскользнул. Проклятие, Кас, я не могу тебя ненавидеть. Пусть я и ненавижу, но я не хочу, чтобы ты умерла. Я думаю, думаю, что не смогу жить без тебя. Слова кэсы выбили из меня дух. Я перестала извиваться и обернулась, чтобы увидеть ее. Мелькнуло мое собственное лицо со стиснутыми зубами, застывшее в решимости, и тут же взяла верхана, брыкаясь украденным телом, чтобы завершить начатое. «Прости», — сказала она. «Другого выхода нет». «Да, другого выхода не было, но ведь Кайса сказала, что не сможет жить без меня». Сердце ныло так, словно в грудь вонзились десятки игл. Башмак соскользнул. Я вот-вот вывернусь из ее хватки. Лео кричал что-то людям, собравшимся в саду камней, но они еще не были готовы, и тюк тканей, бледной кучей, лежал на темных камнях. Я иду, Катаси, иду. Прошу, Кас, напряженно выговорила Кайса. Нет, сказала я. Но прости, за многое. Это все, что я могла ей сказать, все, что хотела. Башмак продолжал соскальзывать, и она вцепилась крепче, пытаясь меня удержать. Лео что-то кричал, но я больше не слушала. «Боже, как мне хотелось не упасть головой вперед, но, возможно, это самая быстрая смерть. Мозг размажется по камням и...» «Не думай об этом. Все закончится до того, как появится боль. И на этот раз я с тобой. Тебе не придется умирать в одиночестве». В прошлый раз со мной рядом по-своему был Яконо. И опять иглы больно кололи мне грудь. Башмак соскользнул. Мы всей тяжестью вырвались из схватки Лео и полетели вниз. Но внезапно что-то легкое, словно перышко коснулось моей ступни, меня выдернуло назад и прижало к перилам. Они давили на живот, но септум все падал и падал, и ничто его не остановило» не остановила её. Из моего горла вырвался сдавленный крик, и я потянулась к ней, но тело уже ударило сёзем. Отвратительный хруст заглушил все прочие звуки. Горе во мне спорило с облегчением, но я могла лишь смотреть вниз, а не мефой, не ощущая перемены в теле. Перемены сознания, находившегося рядом с моим. Это больше не Хана. Она никогда не вернется. Кайса ощущалась знакомой и в то же время немного чужой, а тело было одновременно уютным и неудобным. Унус рядом со мной перестал кричать. Теперь это определенно был унус. Это можно было понять и по перемене в Кайсе, и по его позе, и по выражению его лица. Этот человек не был Лео, как и Кайса не была мной. Люди, внизу пытавшиеся растянуть простыню, медленно окружили тело. Падать было невысоко, но удар головой о камни покончил с ним. Оставалось только надеяться, что Хана была права и все завершилось быстро. Как я вижу тебе, она нравилась. Сорвались с моих уст горькие слова Кайсы. Это был мой род, мое тело, мой голос. Чувство медленно нарастающей эйфории невозможно было проигнорировать. Я вернулась в свое тело. Я дома. Унус поднял взгляд. «Вы сломали его. Возрожденное пророчество. Он не должен был умереть здесь. Не так. Это хорошо или плохо?» Спросила Кайса. Унус покачал головой, скрестив руки на груди, словно в этом мире стало вдруг слишком холодно. «Я не знаю». Он смотрел в сторону. «Я не знаю». Все зависит от того, что решит делать Дуас. Но ведь он теперь ничего не может, да? Но страх продолжал жить в глубине глаз Унуса, глаз, который я видела полными самой жестокой злобы. Тот Лео, что убил капитана Инаса, продолжал жить внутри Унуса, и мы только что зверски разозлили его».